«Как я велел тебе, Фэй». «Конечно, конечно, конечно. Я проверялась. Никто не пытался за нами увязаться. И я не думаю». Они прошли из прихожей в гостиную, Джек огляделся и не увидел детей. «Фэй, черт подери, где же они?» «Ради Бога, не говори со мной подобным тоном. Что это ты?» «Фэй, черт подери». Она отшатнулась от него. «Они в комнате для гостей с кайтом с волнением в голосе объяснила она. «Я вложила их в четверть десятого, как и положено. Мы думали, что они уже заснули, но вдруг раздался крик Пенни». «Крик?» «Она сказала, что в комнате крысы, но у нас в квартире не может быть никаких крысы». Джек рванулся через гостиную, пробежал по небольшому коридору и влетел в спальню для гостей. Настольные лампы, торшер в углу и верхний свет были включены. Пенни и Дэви стояли рядом в одной из кроватей, все еще в пижамах. Увидев Джека, они радостно закричали «Папа! Папа!». Подбежали и обняли его. Джек был настолько взволнован тем, что нашел детей живыми и невредимыми, настолько благодарен за этой судьбе, что у него перехватило дыхание. Он просто сжал детей в объятиях. Хотя вся комната была... Залито светом, Кейт Джемисон держал в руке электрический фонарик, направляя луч света в темноту за решетку вентиляционного отверстия. Он обернулся к Джеку, сильно хмурясь, и сказал, «Там творится что-то непонятное. Я...» Пенни, уцепившись за Джека, сказала, «Это гоблины. Они идут, папа. Они хотят расправиться со мной и Дэйви. Не позволяй им этого, не позволяй!» Я чувствовала их появление, боялась, очень боялась, а теперь они уже совсем близко. Слова у нее цеплялись друг за друга, и было трудно разобрать, что она говорит. И тут девочка разрыдалась. Джак еще крепче прижал ее к себе, гладил по волосам, успокаивал. Ну все, все, перестань. Из гостиной появились Фэй и Ребекка. Ребекка держалась со свойственным ей хладнокровием и деловитостью Она прошла к шкафу и стала вынимать оттуда одежду детей Фэй снова заговорила Сначала Пенни закричала, что в комнате крысы Затем она понесла что-то про каких-то гоблинов Почти в истерике Я постаралась объяснить, что это был только ночной кошмар Это не был ночной кошмар, закричала Пенни Конечно, был Пенни быстро стало рассказывать. «Они следили за мной весь день, а вчера ночью один из них был в нашей комнате, папа, и сегодня в школьном подвале целая куча этих тварей. Это они испортили завтрак Дэви, и мои книги тоже. Я не знаю, что им нужно от нас, но они охотятся за нами, и они настоящие гоблины, настоящие, я клянусь». Джек ответил, «Хорошо». «Про это ты расскажешь мне подробнее, но немного погодя. А теперь нужно убираться отсюда». Подошла Ребекка с одеждой. Джек сказал, «Одевайтесь. Не снимайте пижамы, надевайте верхние вещи прямо на них». Фэй попыталась вмешаться. «Господи, что за...» Джек решительно заявил, «Нам надо как можно быстрее увести детей отсюда. Как можно быстрее». «Ты говоришь так, будто действительно веришь в эту сказку про гоблинов», сказала ошарашенная Фэй. «Я не верю в гоблинов, но крысы у нас, оказывается, действительно есть», задумчиво проговорил Кейт. Фэй обиженно запротестовала. «Нет, нет, нет. У нас просто не может быть крыс в таком доме». «Они в вентиляционной системе», пояснил Кейт. «Я сам их слышал». А вот почему я копался там с фонариком, когда ты влетел сюда, Джек. сказала Ребекка, — «слушайте». Дети быстро натягивали на себя одежду. Все замолчали. Сперва Джек ничего не слышал, затем уловил странный, шипящий, скрипящий, бормочущий голос. «Черт, это не могли быть крысы!» В стене что-то заскреблось. Они услышали царапающий звук, затем отчетливое постукивание, поскрипывание, глухие удары. «О, Господи!» – испуганно выдохнула Фэй. А Джек взял у Кейта фонарик, подошел к шкафу и направил луч света на решетку. Но за решеткой царела темнота. Еще глухой удар в стену. Опять шипение и ворчание. А Джек почувствовал, как по спине у него поползли мурашки. Неожиданно из-за решетки раздался хриплый, абсолютно нечеловеческий угрожающий голос».